Глава седьмая. Полтора месяца спустя. Благодаря энергетическому артефакту заживление раны, нанесенной болотной тварью, прошло куда быстрее, чем Сусперия рассчитывала. За неделю она выспалась, а за месяц досрочно сдала зачеты и экзамены. Второй семестр открылся для нее профильными предметами – и главным из них был расширенный курс заветной артефакторики. Более-менее она освоила создание и контроль проекции, но, к сожалению, по предмету «Магический потенциал» у мадам Марлин всё шло далеко не так гладко, как было необходимо для будущей работы. Если для большинства студентов объяснения профессора были понятны, то для девушки это казалось очень сложным, и после каждой лекции она выходила из аудитории с кашей в голове. Возможности поменять преподавателя не было, и она вкратце описала ситуацию Алистеру. Лорд не растерялся и предложил дальше девушке посещать занятия, хотя бы номинально, а в остальном он будет лично заниматься с ней. Они, как всегда, расположились в кабинете Кроссмана за широким столом, обложившись книгами и пергаментами. Сусперия пила чай и записывала объяснение Алистера. «Согласен. Зачастую мадам марлен не умеет четко объяснять. И раз тебе не подходит ее схема обучения, то не будем тратить время и продолжим. «Отлично, я безмерно счастлива», наигранно отозвалась девушка, поставив точку и отложив ручку. Сказанное мадам на лекциях, мне также сложно понять, как и создание проекции. Ее окружает множество студентов, и проявить внимание к каждому она не может чисто физически, поэтому упускает ваши особенности». Сусперия откинулась на спинку стула и состроила жалобное лицо. «Но, зная тебя, лучше, чтобы ты занималась со мной, а не с мадам», — закончил Алистер. «Уверяю тебя, я не понимаю лишь некоторых деталей». Она поторопилась его успокоить и придвинула к себе энергетический амулет, на примере которого они и практиковались. «Я четко вижу энергетические потоки внутри и то, как они выходят наружу». «Стоит мне надеть кулон на себя. Также я практически осилила управление и могу направить их не на себя, а на находящегося рядом. Отлично, но необходимо научиться создавать новые потоки. Без этого невозможно стать артефактором». Сусперия нахмурилась. «Вот с этим проблема. Мадам Марлин рассказывала, что для создания нового энергетического потока Необходимо как следует сосредоточиться и определиться с самим потоком. Откуда он будет? Из меня или же извне? Из природы? Также я знаю, что в вашей истории было несколько сильных артефакторов, использовавших только собственные потоки. Обычно они быстро умирали, но были и исключения. Те из артефакторов, кто успел создать несколько важных предметов в истории Лилихейма, например, книгу истины, применяемую королем во время суда, Создали два сильнейших артефактора. Но даже используя собственные энергетические потоки, они дожили до преклонных лет. Открыли типографию и занимались созданием книг. После их дети продолжили дело отцов. И к книгам прибавились магические пергаменты, письменные принадлежности и прочее. «Спасибо им большое. Писать перу совершенно неудобно», — отметила Сусперия, покрутив в пальцах перьевую ручку. «Согласен», — он кивнул. «Но продолжим о создании потоков извне, используя силу природы». Они проговорили до глубокой ночи, а утром Сусперия получила письмо от Кастеллии. Подруга приглашала её с профессором Кроссманом на небольшую вечеринку, а заодно хотела познакомить с родителями. Мероприятие будет проходить в загородном доме семьи Каст, неподалёку от особняка лорда Кроссмана. По такому случаю Сусперии пришлось тщательнее подобрать наряд. Идти в открытом платье она не хотела, прекрасно понимая, что на приёме будут и однокурсники каст. А попасть в шаловливые ручонки опьяневшего студентика она не хотела. Жаль, что Алистер занят. Кажется, он собрался навестить того самого профессора по порталам, живущего по соседству. Девушка остановила выбор на закрытом под горло платье кроваво-красного цвета. Струящийся вдоль бёдер атлас подчеркивал бордовые губы. Запястья облегали широкие золотые браслеты, а в мочках сверкали длинные серьги-листья, инкрустированные крохотными рубинами. Украшение преподнес ей Алистер. Они принадлежали его покойной матушке и давно пылились в сейфе. С прической и платьем в этот раз помогла Камила. Женщина хотела нанести на почти заживший шрам специальное средство, чтобы никто его не увидел, но Сусперия отказалась. Шрамы украшают не только мужчин. И мне нечего стыдиться. Но палантин прихватила с собой. Вечером там может быть прохладно. Прогуляюсь, осмотрю поместье Каст. Интересно, оно большое? Она быстро спустилась к карете. Если бы не туфли, можно было бы дойти минут за тридцать или сорок. Прикинула Сусперия, наблюдая, как за окном мелькают темные силуэты деревьев. Особняк Вайронов отличался от Кроссмановского в худшую сторону. Это было одноэтажное здание, напоминающее старинную русскую усадьбу, и нуждалось в ремонте. Это было видно по глубоким трещинам, прочертившим торец дома. Под окнами разрослись давно нестриженные кусты, а из-за разбитой подъездной дорожки с ямками девушку неслабо потрясло в карете. За тусклыми широкими окнами горели желтоватые огоньки. Слышались звуки скрипки и фортепиано. К ней навстречу вышел седовласый камердинер в потертой ливрии. У Алистера меньше слуг, но все они одеты с иголочки. Дверцу кареты открыли, и Сусперии помогли сойти на гравий. «Ни тебе ковровых дорожек, ни нормального асфальта. Все же местами Лилихейм меня разочаровывает. Гости уже собрались. Вы последняя, миледи». «Прекрасно». Сусперия прошла по дорожке, Каблуки проваливались, и она с трудом добралась до ступенек, стараясь держать осанку ровной. В холле ей встретился ссутулившийся официант с подносом пустых бокалов. Не удостоив девушку взглядом, он просто прошёл мимо. «Вот тебе и приехала в гости. Будем надеяться, что у других есть манеры», — разочарованно отметила сусперия и двинулась на шум голосов. Танцевальный зал оказался за соседними дверями. Это было небольшое мрачноватое помещение, освещенное массивной люстрой и канделябрами. Если бы не яркие наряды танцующих пар, Сусперия бы решила, что попала на приём к некой вдовушке, и стоит присесть на диванчик, как из подушек вылетит облачко моли С каких это пор я стала такой разборчивой? Алистер со своими аристократическими штучками плохо на меня влияет. Рия в фиолетовом платье из тяжёлого бархата К ней подплыла Костеллия с бокалом вина. «Рада, что ты добралась». Играя на публику, они расцеловались, как и было принято добрым подругам по этикету. Но лишь одной сусперии было слышно, как скрипнули зубы Костеллии от подобного проявления чувств. Она терпеть этого не могла. «А как я рада!» — девушка взяла бокал у официанта. «Наконец-то все в сборе!» — Костеллия взяла ее под руку. «Пойдем, познакомлю тебя с родителями». «И можешь веселиться, кстати», — шепнула она, бросив взгляд на компанию из парней. «Калеб тоже здесь, и он спрашивал о тебе». Сусперия посмотрела на боевиков, непривычно одетых во фраке. Причесанные, гладко выбритые, но ну прямо истинные джентльмены. Неудивительно, что здесь столько барышень. Видимо, матушка Каст позаботилась о дочерях подруг и соседок по графству. Как хорошо, что я уже побывала замужем и больше не хочется. Вот как. И что же хотел староста? Неужели у меня появился ухажер? Только этого не хватало. Хм, ты не знаешь о его симпатии? Как по мне, так с ним все давно ясно. Каст подвела ее к родителям. Широкоплечий статный мужчина с темной бородой оглядел Сусперию с головы до ног пронзительным взглядом. Его супруга в платье цвета бордо повторила то же самое. «Матушка, отец, это Сусперия Адерли», — представила дочь подругу. «Мисс Адерли, наконец-то мы с вами познакомились», — женщина расплылась в улыбке. «Меня зовут Дита, а этот молчаливый воин — мой супруг Констанц». «Леди», — мужчина сдержанно улыбнулся. «Надеюсь, вы быстро добрались до нашего скромного поместья». «Скромного? Теперь развалюхи именуются именно так? Вы бы еще сказали с налетом старины и тайны». «Благодарю, милорд, миледи». Сосперия сделала реверанс, надеюсь что вино не прольется. «Я была рада получить приглашение на это мероприятие. Благо лорда Кроссмана находится неподалеку, и я быстро доехала. Мы рады такому соседству. Но отчего же лорд не прибыл вместе с вами? Костелия, ты разве не отправила приглашение на двоих?» Леди Дита бросила на дочь неодобрительный взгляд. «Мне было бы очень интересно побеседовать с лордом Кроссманом о его новых изобретениях. Расскажите же, Сусперия, вам что-нибудь известно? Или эта информация не для посторонних?» С усмешкой спросил Констанц, поглаживая бороду. Сусперия улыбнулась и ответила. «Лорд Кроссман не смог прибыть ввиду занятости, и я не вправе обсуждать новые изобретения». «Какая досада!» — Дита поджала губы, взяв мужа под руку. «Да, супруг, видимо, придётся нам провести вечер с кузиной Агнес, выслушивать рассказы об очередном мореплавании её, второго супруга Генри. Что поделать, моя дорогая? А девушки пусть развлекаются». Констанс сочувствующе погладил её по руке. «Ах, молодость! Приятного вечера, мисс Адерли. Рады с вами познакомиться». Пара отслютовала им бокалами и удалилась ко взрослым гостям в соседний зал. ух «Наконец-то ушли», — прошептала Каст. «А они у тебя скромные люди. Я думала, может, начнут расспрашивать меня о чём-нибудь. Хоть этого я избежала». «Да брось! Кому интересна твоя личная жизнь? Разве что вон тем кумушкам...» Каст незаметно ткнула в сторону диванчиков. На них, у столиков, восседали степенные матроны, затянутые в тугие корсеты, с пышными юбками сверкающими драгоценностями. Сейчас главная тема разговоров — это рождение первенца у короля Арнкела. Ты же знаешь, меньше всего я интересуюсь светскими новостями. Мне бы с учёбой разобраться. Скоро первый зачёт по созданию артефакта. А я до сих пор не до конца разобралась в создании энергетических и магических потоков. Костеллия взглянула на подругу с сочувствием. «Мария, иногда ты кажешься мне невероятной заучкой, которой уготована судьба старой девы. «И не потому, что у тебя нет поклонников, они-то как раз есть. И было бы еще больше, будь ты поприветливее и не такой разборчивый». «Кто поговорил?» — зашипела в ответ Сусперия. «На себя посмотри, сколько вы уже встречаетесь с мистером, будущим профессором?» Костелия покраснела и с опаской огляделась. «Но временами, как сейчас, ты настоящая фурия с острым язычком», — закончила она. «Да, дорогая подруга, всё именно так и есть. И лишь тебе одно известно моя истинная сущность. Я не такая безобидная серая мышка, какой меня все считают. Особенно наша любезная Скарлетт», — приторно-вежливо сказала Сусперия, завидя среди гостей бывшую соседку по палатке. «А она-то здесь каким боком? Я полагала, ты пригласишь только боевиков. Это матушка». Каст страдальчески закатила глаза и отпила вина. В моём списке приглашённых было около двадцати человек. Она же позвала всех остальных. Дочери, подруг, знакомых, не забывай. Сватовство актуально везде, даже на похоронах. Воистину, это так. Ладно, время танцев. О, а вот и ты!» Костеллия нагло отобрала у неё бокал. Не успела Сусперия понять, к кому обратилась подруга, как её практически толкнули в мужские руки — И она нос к носу столкнулась с Калибом. «Приятного вечера!» — Каст подмигнула парочке. «И не благодарите, голубки, а я пойду за вином!» Сусперия проводила ту хмурым взглядом. «Здравствуй, Адерли!» Боевик обнял её за талию и лучезарно улыбнулся. «Они явно сговорились, а я-то считала, что Каст, как никто другой, далека от сводничества. Видимо, этот талант она унаследовала от мамочки». «Привет, калиб Она выдавила из себя вежливую улыбку, и они влились в круг танцующих. Стоило Сусперии отъехать от поместья, как Алистер также покинул его верхом на вороном жеребце. Письмо от Алимандра прибыло к нему за час до званого ужина. И тут же пресекло его решение составить реи компанию. Профессор жил на границе его угодий в башне с огромной подзорной трубой и вел аскетичный образ жизни. На двери дома кросман увидел записку. «Прости, мой друг, срочно убыл по важному делу. Перенесем встречу на завтра. Приходи в полдень. Вот как так. Алимандр, ты превратился в неуловимого». Алистер тяжело вздохнул и погладил коня по шее. «Что ж, старина, зато прогулялись». «А то что-то застоялся ты в стойле», — отметил он, убрав записку в карман. «Куда старый плут отправился на этот раз?» Часть пути до поместья он прошёл пешком по лесной дороге, а остальную — верхом, позволив коню как следует разогнаться. Вернувшись в кабинет, Алистер почувствовал дуновение сквозняка из приоткрытого окна. Лёгкий ветерок шевелил бумагу на столе, в камине догорали поленья, и всё казалось таким же, каким было до его ухода, если бы не мелочи, заметные натренированному взгляду Кроссмана. Замерев на месте, лорд быстро осмотрел кабинет. Книга на полке была чуть выдвинута вперед, стопка листов на столе лежит далеко не ровно, сусперия педантична в плане порядка. Много раз Алистер замечал, как девушка неосознанно начинает поправлять все, что лежит, в ее понимании, под неправильным углом или не на месте. Подойдя к книжному шкафу, Алистер вытащил книгу с полки, провел пальцами по сомкнутым страницам, вдохнул запах вина и раскрыл порталы и методы их создания. Он обратил внимание, что одна из страничек была слегка загнута, а на обложке заметная царапина. «Кто это так непочтительно обращается с книгами?» пробормотал он и подошел к окну. Выглянув на улицу, Алистер не увидел ничего, кроме освещенной лунным светом влажной от отрасы травы. Интуиция подавала ему сигналы о том, что что-то не так. Он еще раз внимательно осмотрел кабинет и увидел то, на что рассчитывал. На полу у стола лежал кусочек блестящей чешуйки. Подняв находку, он положил ее на стол. Магический шар вспыхнул осветив зелёно-синюю, словно крохотный драгоценный камень, чешуйку. «У меня в гостях побывала рептилия. Любопытно, что же искали и нашли ли?» Алистер по-прежнему сжимал в другой руке книгу и ещё раз раскрыл её на главе о порталах. «Хм, надеюсь, Рия скоро вернётся». Следующие два часа. Боевик не отходил от сусперии ни на шаг. Это постепенно начало напрягать девушку. Всякий раз, когда она пыталась от него улизнуть или станцевать с другим партнёром, Калиб перехватывал её руку, сжимал, целовал, приносил выпивку и пытался вести себя галантно. Но попытка с треском провалилась. И всё, что видела и чувствовала сусперия, это назойливость и раздражение. Нужно от него избавиться. Ох... Но почему Алистер не создал мантию-невидимку, как в Гарри Поттере? Калеб уверенно вел ее в танце, держа за руку и мягко касаясь талии. Приглашенные музыканты играли мелодию, напомнившую Сусперии вальс из «Щелкунчика». С наслаждением она окунулась в воспоминания о прошлом. Маленькая Сусанна и дядя сидели в полумраке филармонии, слушая концерт Чайковского. Тогда-то она и загорелась с желанием обучиться игре на фортепиано. Музыка манила её, и на следующий день дядя договорился с их соседом по лестничной площадке об индивидуальных занятиях. «Дядя!» Он отправился в очередную экспедицию на север, но так и не вернулся. «Возможно, будь он рядом, я бы ни за что не связала жизнь со славой и не угодила в Лилихейм». «О чём ты задумалась?» Её отвлёк голос Калиба. Боевик сократил разделявшие их сантиметры и стоял в непозволительной по этикету близости. Но не это напрягало Сусперию, а его взгляд и речь. Затуманенный алкоголем разум, слегка заплетающийся язык. «Хорошо, что я не местная леди, иначе не знала бы, как поступить с пьяным франтом без ущерба для своей репутации». «Да так, о своём, о девичьем». Невинно захлопав ресницами, ответила она закружившись и тем самым отстранившись от Калиба, а заодно и высвободив свою руку. Парень поймал пустоту, а Сусперия хитро улыбнулась, словно подшутила над ним. «Ошиблась в движении. Я сегодня слишком задумчивая, и оттого не гожусь в партнершу по танцам». Она присела в реверансе и отошла к столу с напитками. «Хоть бы он не пошел следом, хоть бы не...» «Напрасно ты пытаешься от меня улизнуть», выдохнул Калиб ей в затылок, и по спине сусперии пробежали мурашки. «Разве я сделала именно это?» Она отпила холодной воды и бросила на него снисходительный взгляд. «Милый, полагаешь, что пьяному море по колено?» У неё созрел коварный план. «Калеб, ты не хочешь составить мне компанию?» В зале так душно, а Костелия рассказывала, что у них дивный сад. На улице было свежо и, к сожалению, сыро. От влаги нарастущей вдоль неухоженных дорожек траве подол платья промок. Сусперия шла быстро, почти бежала, предвкушая пакость. Из окна зала она увидела среди деревьев работающий фонтан. Ах, бедняжка Калеб даже не подозревает о том, что вскоре совершенно случайно по собственной вине искупается в холодной и, полагаю, далеко не чистой водичке. Но Сусперия немного не рассчитала что кали покажется таким прытким юношей и вздумает именно сейчас проявить свою страсть и одержимость её персоной. Объятия вышли сильными, поцелуй жадным и горячим, и всё было бы, как в любовном романе, но минутная ласка открыла с усперией то, о чём она до сих пор не подозревала. Несильный толчок, и Калли погодил в воду с листвой. Пока он барахтался и кричал ей вслед извинения, Сусперия бросилась в садовый лабиринт. Он не посмеет вернуться в зал в мокрых штанишках. «Мальчик, а ты неплохо умеешь целоваться, если бы не...» Ее мысли прервал хруст. В нескольких шагах среди деревьев она увидела мелькнувшую тень. Та напомнила знакомое болотное существо. Сусперия вздрогнула и поторопилась вернуться в дом. Костелия нигде не было, а уходить без прощания невежливо. Подойдя к чите Вайрон, Девушка мило улыбнулась и, извиняясь за ранний отъезд, сослалась на усталость, а затем покинула ужин. Ещё несколько минут она потратила на ожидание своей кареты и едва не наткнулась на возвращающегося калиба. Спрятавшись за колонной, девушка прижала ладонь к рту, чтобы не рассмеяться. Вид у старосты боевиков был призабавный. «Ах, сударь, да вы словно лягушонок, но не для вас росла моя кувшинка». Сусперия вошла в кабинет Алистера и закрыла дверь на замок. Лорд сидел в кресле у камина, его глаза блестели, а брови задумчиво сошлись на переносице. На приход девушки он не обратил внимания. Уверенно подойдя к нему, Сусперия наклонилась и поцеловала его в губы. Лорд растерянно заморгал и хотел остановить ее, но девушка сама прервала поцелуй и устроилась у него на коленях. У нее был озабоченный вид. Что-то её тревожило. Стерев с губ лорда след от помады, она тяжело вздохнула и спросила. «Что-нибудь почувствовал?» Её вопрос был задан таким невинным голосом, какой Алистер слышал от неё в начале их знакомства. Это не на шутку встревожило мужчину. Положив ладонь ей на поясницу, он заглянул в блестящие кори глаза и ответил. «А должен был». Она закусила нижнюю губу и пожала плечами. «Наверное, нет. Не знаю» и пересела в кресло напротив. тирана вернулась. Неужели не понравилось?» Как ни в чём не бывало, спросил он. «А она не пьяна». «Нисколько. Уж лучше скоротать вечерок за прогулкой по болоту, чем в обществе Матроны, назойливых ухажёров, с их вниманием». Она стащила с плеч палантин и стала постепенно снимать украшения, расправляя прическу. расстегни пожалуйста, колье». устало попросила она и наклонилась вперёд. Алистер прикоснулся пальцами к замочку и с легким щелчком колье соскользнуло. Что-то произошло. Он убрал прядь волос ей за ухо и отложил украшение на столик. Сусперия сняла туфли и села, подобрав под себя ноги. Калеб вздумал проявить симпатию. «Неужели?» Алистер был спокоен. «Не то слово. Знал бы он, что я старше его и уже давно не невинная девица». Она усмехнулась. «Поместье Вайронов Настоящая развалина. Значит, я ничего не пропустил. И, видимо, у нас обоих не задался вечер». Лорд откинулся на спинку стула, разглядывая обнажённые женские ступни, скользя взглядом по икрам и коленям. «Поездка к твоему профессору не удалась? Увы, он оставил записку и убыл по срочному делу. Навестим его завтра в полдень. Какой-то он у тебя неуловимый, то зовёт в гости, то исчезает». «Может, он шпион соседнего королевства?» Она усмехнулась и встала с кресла. «Приму ванну и лягу спать. Хватит с меня на сегодня. Ноги страшно гудят. Терпеть не могу туфли». «Спокойной ночи», — пожелал лорд. Дверь со щелчком закрылась, а он еще несколько минут сидел, прокручивая в голове ощущение от неожиданного поцелуя. Губы с были нежными, теплыми, мягкими и чувственными, Она легонько провела кончиком языка по его нижней губе и нежно прикусила, заставив сердце упасть и нервно забиться. Что она хотела проверить? Сусперия ничего не делает просто так. Или Калеб позволил себе что-то лишнее, и ей не понравилось? Но эти вопросы так и остались без ответа. Проведя несколько минут в кабинете, он направился в спальню Сусперии. Постучав в дверь и приоткрыв ее, лорд заглянул внутрь. Девушка уже переоделась в пижаму, Никакой бесформенной ночной сорочки. только рубашка и брюки из тёмно-синего шёлка, с вышитыми на груди инициалами. На миг Алистеру померщилось, что привычные буквы её имени и фамилии С А преобразились в С К. "Я кое-что не рассказал тебе", начал он, подойдя и раскрыв ладонь. "Узнаёшь?" Сусперия нахмурилась и взяла чешуйку поднесла ее к светильнику и как следует рассмотрела. «Чешуя прямо как у...» — она вскинула удивленный взгляд на Кроссмана. «Где ты ее нашел?» «В своем кабинете». Кто-то пролез ко мне и сделал это незаметно, насколько это было возможным. Сусперия боязливо осмотрелась. «Но ее ведь нет в замке, этой твари», — неуверенно спросила она и задумалась. «По крайней мере, в нашем». Алистер коснулся её плеча, взгляд Сусперии остекленел. Она смотрела в одну точку и, вздрогнув, прошептала. «Мне кажется, я видела её в саду, в поместье Вайронов. Ты уверена, что это была не тень от дерева или ветер? Да, тень от дерева, похожая на болотную тварь. Кто у нас отличается подозрительностью и повсюду видит заговоры?» — прошипела она в ответ.